Глава 36. Тобиас был прав. Лайла непоколебима. Джинни осознала это, наблюдая, как та играет со стоящим перед ней стаканом. Ее посадили в комнату и оставили одну, и она просто сидела, закинув ногу на ногу и слегка покачивая ею в воздухе. Джинни сказала, что они будут ждать приезда Тобиаса, но Лайла возразила, что он вполне может присоединиться к ним по ходу беседы. Решение любопытное, но Джинни испытывать судьбу не стала. Минута ползла за минутой, Джинни ждала доклада Пита. Ждала уже почти час, однако безрезультатно. Но Лайла нужна ей здесь, чтобы не путалась под ногами с Тобиасом или Бес. Вновь войдя в комнату, Джинни села и продолжила тянуть волынку, делая вид, что читает дело. Содержимое папки она знала наизусть, но это не для подготовки к разговору. Подняв глаза несколько секунд спустя, она встретила взгляд Лайлы. «Вы что-то хотите мне сказать?» «У воды странный привкус. Как всегда, без запинки». В голосе ни намека на тревогу, ни следа паники, но опять же ни малейших признаков волнения о пропавшем муже. Она вполне могла бы разыграть представление, оно пошло бы ей только на пользу сделав жизнь проще и пригасив направленный на нее прожектор. Но Лайла отказывается включиться в игру. От ее личности исходит такой уровень отстраненности, какого Джинни до сих пор не видела. А ведь она повидала немало социопатов. Имела дело с людьми, перегруженными проблемами, отравами и болячками. Лайла же не вписывается ни в какие рамки носит пустоту в душе, будто знак отличия. Отыскать к ней дорожку оказалось почти невозможно. Джинни не испробовала играть вопросов и попытки выбить ее из колеи, и ничего не сработало. «Сейчас мы проводим обыск в доме Райна». Она нацелилась на одну из потенциальных уязвимостей скорлупы, сотворенной Лайлой. Полагаю, что-нибудь укажет там на вас и предоставит более чем внятный намек на отношения». Лайла даже бровью не повела. «Ладно». «Будь на ее месте кто угодно другой, Джинни истолковала бы ответ однозначно. Но с Лайлой не могла не уточнить. Ладно, что?» Лайла отодвинула стакан. «Мы с Райном любовники. Уже давно». Встречались в укромных местах обычно два-три раза в месяц. Признание. За считанные секунды Лайла перешла от своей обычной сознательной несознанки к правде матки. Рассудок Джинни дал сбой, но быстро наверстал упущенное. У вас с ним отношения. У нас с ним секс. Разумеется, для нее это не одно и то же. «Полагаю, по-вашему, есть какая-то разница». «Принципиальная?» Лайла улыбнулась. «Мы словно занимаемся словесной гимнастикой». Снова, все еще ежесекундно с момента знакомства. Продолжение танца, начатого с первого дня. Лайла со вздохом поерзала на стуле, словно устраиваясь поудобнее. Когда только начинала карьеру адвоката по уголовным делам, Я работала на маленькую контору. В подобных случаях порой увязаешь в трясине, хватаясь за дела, выходящие за рамки твоей компетенции. Затягивание. Новая тактика, но все-таки тактика. Это имеет какое-нибудь отношение к краину? Кончила я тем, что вела кое-какие дела по разводам. Жуткая работа. Люди цапаются из-за детей, будто из-за шмоток душу выматывает. «Я слышала, подыграла Джинни». Одна из вещей, которые я узнала первым делом от другого поверенного в конторе, но после подтвердила на практике, что люди женятся по разным причинам. Звучит просто, но вопрос тонкий. «Растолкуйте». «Некоторые женятся ради денег», Множество раз те, кто смотрит только на нашу внешность, называют жену конфеткой или каким-нибудь другим уничижительным термином. Но реальность такова, что зачастую союз строится на основе обоюдного взаимопонимания сторон. Снова отчуждение от любых эмоций и сопереживания. Пары. В контракте они стороны. Какова бы ни была причина вступления в брак ради стабильности или денег, Ради бегства или детей – это сделка между сторонами. Сделка, в условии которой известны только им. Разговор достиг кульминации, затягивает Джинни, хоть она и сопротивлялась. Вы употребили термин «контракт»? Потому что этим и является брак. Опустив ногу на пол, Лайла подалась вперед, уперев локти в разделяющий их стол. В отсутствии злоупотреблений или пагубных привычек условия контракта нарушаются, когда одна из сторон пожелает заключить новую или другую сделку. Жена трофей стареет и не хочет сидеть, коллекционируя драгоценности. Вы имеете в виду, что она больше не хочет быть трофеем? Логично. А заодно может объяснить двойственное отношение Лайлы к браку с самого начала. С виду она жена трофей но больше ничем в эту роль не вписывается. Вот именно. Она обзавелась ребенком, набрала пару фунтов, и ее приоритеты сменились, а его нет. Так что он хочет избавиться от нее, чтобы найти новую конфетку. Обмен репликами закончился, и сознание Джинни выделило суть сказанного. «Не очень-то романтично». Романтика, как необходимый элемент брачного контракта относительно современной идеи. Они ходили кругами, болтая, и ни к чему не пришли. Вы говорите как по учебнику, и я по-прежнему не вижу, какое это имеет отношение к Раину. А Рон и я поженились ради безопасности и комфорта. Джинни подобные причины и в голову не пришли бы. Быть может, у Лайлы и Аарона имелись иные причины для брака, которые даже сама Лайла могла не понять. У нас обоих исковерканное прошлое, и мы хотели сотоварищества без осложнений. Каждым словом, эта женщина отщипывала еще один кусочек от убогого мотива, имеющегося в этом деле. Наверное, в этом и суть, заключила Джинни. И вы утверждаете, что у вас с Аароном не было романтических отношений? «Никакого физического контакта?» «У нас был секс», — в голосе Лайлы резонировало отсутствие эмоций, пустота и безжизненность. «Но я не бросила бы его ради другого мужчины». Джинни не знала, как отнестись к этому комментарию. «Это вы так считаете. Но Райан мог представлять для вашего мужа опасность. Тот мог увидеть в Райне угрозу, хоть это и неожиданно». Лейла прищурилась, но в ее голосе прозвучали иронические нотки. «Неужели Райан показался вам опасным?» «Большинство людей паникуют при мысли, что их любовная связь будет разоблачена». Джинни позаимствовала эту фразу из методички по обычным делам. Проблема заключалась в том, что ничего обычного ни в этом деле, ни в сидящей перед ней женщине нет. «Но не я», — Лейла покачала головой. Тогда почему вы не были честны со мной и не рассказали про интрижку с самого начала? Потому что на спине у меня нарисована мишень, а я не настолько глупа, чтобы делать ее еще больше. Стук в дверь не дал Джинни ответить. Сунув голову в приоткрывшуюся щель, Пит жестами звал ее в коридор. Не прошло и года. Источаемая Питом энергия прогнала ее негодование. Что там? Она не могла остановиться, слишком взвинчена, чтобы дать ему время ответить. «Ты что-то нашел?» «Коробки еще в пути, но я подумал, что вы захотите увидеть это». Он вручил ей толстую папку. «Что это? А вы перелистайте?» — улыбнулся Пит.